Прибыв в чистилище, естественно, электричка опоздала на пару часов. Парочка бегом пронеслась на вощенный перрон, где стоял фирменный райский экспресс. После того, как недоверчивый кондуктор в ливрее и голубой фуражке, то и дело поглядывая на пришельцев, изучил их пропуска и пропустил через особую электронную машинку, оба заняли место в просторном купе. Малинин потрясенно молчал.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 Светловолосый и худощавый, его орлиный крючковатый нос существенно порутил в целом ангельскую внешность. Ну, что-то и звоните, осведомился он на понятном обоим языке. Тут вам не город. С ночи человека искали, который бы смог по-русски хоть немного объясниться на первых порах. По-арамейски-то вы нифига не толдычите. Паренек с аппетитом откусил кусочек от большого сочного яблока. Ладно, заходите милости просим.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 Потянул из кармана колоду карт, где были изображены девушки Топлес. Калашников широко раскрыл глаза. «Серег, ты чё, в конец обалдел?» – прошептал он, косясь на мальчика. «В рай голых баб тащишь, да еще и на картах. Из тебя же котлету сделают».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 Сдаете на хранение, при возвращении назад вам все вернут, водку, пиво, коньяк, самогон, кальвадос, вино, даже брагу с собой иметь не дозволяется. По щеке малейна скатилась непрошенная слеза его губы задрожали Кавашников не на шутку испугался за подопечного и сжал ему плечо что означало спокойствие серега только спокойствие унтерофицер рывками отстегнул две объемистые армейские фляжки, подвешенные под мышками справа и слева и швырнул их прямо перед таможенниками Подавитесь, рыдающим голосом сказал он, с откровенной злобой, глядя в бесстрастные зрачки крылатых существ, закутанных в отглаженную глобую форму, и вообще не пойму, какой же это к матери рай для русского человека, если здесь даже клюкнуть по-человечески нельзя. В этот момент Кавашников, решив, что сжатие плеча не действует, очень сильно ударил Малинина в бок локтем. Сначала один раз, потом второй.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 выданы две крохотные электронные пуговицы, их сразу же прикрепили к уху. «Это автоматический переводчик-ретранслятор», бодро растаковал мальчишка Дмитрий.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 On súnal kavašníkovo v karman, mňaté desok papier.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 Она чем-то напоминала и фаэтон, и королевскую карету. На сиденье кучера находился гробоносый человек в кепке типа аэродром, засуетившийся при виде мальчика. э э раз, слушай, уже раздался тебя», — произнес кучер, снимая кепку и кланясь «Вах-вах, надо было предупредить, чьи ты задержишься». Да ладно, тебе, сурен, отмахнулся мальчик, легко, спрыгивая на сиденье, видишь гостей самого Габреля, встречали, не брызжи, поехали. Куча причмокнул губами и, засучив рукава, взглядом присутствующих открылась волосатые руки в наколках. Кони рванули с места во весь опор и через пару мгновений вынесли колесницу на сказочную белую курортную набережную, сплошь застроенную симпатичными кафе.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 Однако в этот роковой момент раздались нежные орфические трели. «Алло!» — крикнул мальчик, ловко выхватив телефон из складах «Кетона». «Да, это царевич Дмитрий, а ты кто? Ой, горыш, не узнал, богатым будешь!» В ушах Алексея высокими голосами хора зазвучала каноническая фраза из оперы «Борис Годунов», которые они с Левтины однажды ходили слушать в Большой театр. «Вели зарезать их, как ты зарезал маленького царевича».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 Карету слегка тряхнула на повороте, Сурен гнал лошадей, как бешеный. Биб сорвался с маленецких губ, странный металлический звук. Кавашников дернулся, служащим посмотрев на подчиненного, однако тот и сам выглядел не лучшим образом. Рот открылся, а глаза вылетели из орбит. «Ой, извините!» – на секунду оторвался от мобильника. «Царевич Дмитрий совершенно забыл предупредить вас, ребята! Все матерные выражения в раю строго запрещены, поэтому ваши клипсовухи автоматически их блокируют!» «Бип! Бип!» – произнес повернувшийся к квашнику у малина «Бип! Бип!» «Абсолютно с тобой согласен, братец!» – посочувствовал Алексей. «Но что тут поделаешь?» «Но сам знаешь!»